Глава двадцать Вижу, вы отлично отдохнули вчера, милорд. Руфус удобно расположился в кресле в кабинете Рэймонда. — Да, мы хорошо отдохнули. Рэймонд подписывал письма, подготовленные Амелией. Ни одного интересного дела. Рутина — одна рутина. — И что дальше, милорд? — Ничего. Рэймонд перешел к разбору счетов. «За ковер деньги вернули, за портьеры тоже. Бар не мелочный, но заниматься благотворительностью в данном случае не желает». «С какой стати?» «Поставщик должен отвечать за свой товар, а не подсовывать дешевую замену». «Дальше что?» — повторил вопрос Руфус. «Я уже ответил. Ничего». Строго посмотрел на него бар. «Почему?» «Отстань!» — отмахнулся Реймонд и улыбнулся. «Вот, вы улыбнулись, милорд. А почему?» «Ты не в меру любопытен, но скажу тебе правду. Я сам не знаю, что дальше». «Это уже не ничего», — философски заметил Руфус. «Вы отличная пара. Почему бы вам, Мяу, не проводить больше времени вместе? Это намного интереснее, чем грустить в одиночестве». «Я не грущу». «Да, я заметил». Но длинными зимними вечерами вам, мяу, все равно будет скучно. Дел интересных нет. Посвящать себя целиком алхимическим, мяу, опытом, мяу, в вашем возрасте, глупо. Вы же не древний старец. Что вас останавливает? То, что Амели не дворянского происхождения, не думаю». — Я не призываю вас жениться, милорд, и уж тем более сделать девушку своей любовницей. Нам, мяу, пока еще нужна ее невинность, но можно же просто общаться. Чисто по-дружески. — То есть морочить ей голову? — Вы думаете, все девушки мечтают о замужестве? Или хотя бы о большой чистой любви? Нет, милорд, уверяю вас, это не так. По крайней мере, с Амелией. Она не такая. Она особенная. Но вы просто идеально дополняете друг друга. Руфус, между мужчиной и женщиной не может быть дружбы. Рано или поздно кому-то захочется большего. Рэймонд убрал счета в ящик стола. Подписанные письма положил под пресс Папье. Позже надо отдать их Людвигу. Пусть завтра утром отправит. Но не сразу же. «Пока вам, мяу, или Амели не захотелось большего, пользуйтесь моментом, а дальше видно будет...» «Ты решил стать сводником?» — усмехнулся Бар. «Почему сразу сводником? И почему сразу надо жениться или становиться любовниками? Это вообще пошло. Милорд, вы как-то радикально смотрите на вещи...» Я призываю вас просто встряхнуться и снова ощутить полноту жизни, а не превращаться в монаха или брюзгу, обиженного на весь белый свет. Амелия как раз может встряхнуть вас. — Да уж она точно может, — согласился Бар. Признаюсь, я пригласил Амелию в салон виконтессы Герриан. Будем слушать хорошую музыку. У Викантессы прекрасный слух, и у нее в салоне будет выступать известный скрипач. Кажется, маэстро Лорен из императорской оперы. Впрочем, фамилию я могу спутать. Я не такой тонкий ценитель музыки, как виконтесса. «Скрипача!» «И все!» — изумился Руфус. «Да вы оба будете дремать под эту музыку!» «Знаю я пристрастие викантессы, проверенная временем классика. От скуки повеситься можно». После концерта будут танцы. Ремонт прошелся по кабинету. Под его шагами поскрипывал старинный дубовый паркет. Взял из вазы на чайном столике яблоко и вдохнул аромат. Зимой яблоки пахнут по-особенному. Они напоминают о том, что совсем недавно было лето. Знойное, яркое. Зима — время раздумий. Но так порой хочется безрассудных поступков и безумной романтики. Под скрипку презрительно сощурился кот. «Нет, маэстро Лорен не играет для танцев. Он никогда не опустится до подобного». «Я догадался, это был сарказм, мяу». Будет обычный оркестр. Танцы модные, надеюсь. Те, что они приветствуются в приличном обществе, типа танго. Вполне приличный танец, пожал плечами Бар. Чем тебе не нравится? Мне как раз он нравится, милорд. Это консерваторы считают его недопустимо откровенным. Мяу. Якобы в нем, мяу, слились в экстазе страсти дикая любовь безумное желание и бешеная ревность это я в газете прочитал не сам мяу придумал ты бы точно до такого бреда не додумался пригладил шерсть на спине кота бар но для этого танца девушке нужно подходящее платье без корсета и чтобы не сковывало движение это я в той же статье почерпнул — И тут я полностью согласен с корреспондентом, мяу. Корсет точно будет мешать. — Вы заказали для Амелии платье для музыкального салона? — деловито поинтересовался Руфус. — Чтобы можно было танцевать модные раскованные танцы. — Разумеется, модистка — редкая умница. Метта Брианна и ее помощница выполнили все мои заказы для Амелии. У нее теперь вполне приличный гардероб. Вы очень дальновидны, милорд. Девушка наверняка оценит вашу заботу о ее одежде. Платье, в котором, мяу, она принимает посетителей строго и элегантное. Но особенно мне понравился костюм для верховой езды. У Амелии очень стройные длинные ноги. И такая тонкая талия. — И грудь в меру хватит, — прервал его Реймонд. — Я и без тебя вижу все ее достоинства. — Это хорошо, — удовлетворенно промурлыкал Руфус. — Я очень рад, что вы снова стали обращать внимание на женские прелести. Он спрыгнул с кресла и подбежал к окну, громко стуча лапами по полу. Запрыгнул на подоконник, посмотрел на улицу. — Какого цвета платье? — Темно-синее. Поскольку теперь Амелии не надо сливаться с толпой, я хочу, чтобы она блистала в свете. Пусть и она ощутит полноту жизни. Верное решение. Кот снова уставился в окно. Погода отвратительная, снова кругом слякать. А я хотел погулять, но раз не сложилось, пойду, предложу Амелии примерить наряд. И выскажу свое мнение. Думаю, сегодня у вас посетителей не будет. — Ладно, можешь предложить, — не стал возражать Рэймонд. — И пусть примерит ожерелье. — Что за ожерелье? — кот уставился на хозяина круглыми зелеными глазами. — Увидишь, мне понравилось. Шел мимо ювелирного магазина, заметил в витрине. Руфус подозрительно сощурил глаза, но ничего не сказал, спрыгнул с подоконника и потрусил из комнаты. Вообще-то Рэймонд специально заказал ожерелье из цветов для Амелии. Она так заботливо лечила его руку. Барру захотелось сделать для нее что-то приятное. Что может порадовать девушку? Конечно же украшение. У Реймонда были сомнения. Вдруг Амелия откажется. Она гордая, независимая. Хотя пока она и не приняла подарок Реймонда, не сомневался, он сможет уговорить ее. И ожерелье Амелии однозначно понравилось. Он смог красиво преподнести его в очень романтичной обстановке. Непринужденно, просто незамысловато. Оно опустилось на плечи Амелии и так ярко сверкало в лучах зимнего солнца. Никогда раньше Реймонд не продумывал до мелочей, как подарить девушке драгоценность. Собственно, и продумывать было нечего. Александрина принимала его подарки как должное. «Милостиво?» И с достоинством королевы. Куртизанки просто брали плату за свои услуги. Но они, в отличие от холодной Александрины, радовались подаркам Реймонда искренне. Смеялись от радости и висли у него на шее. Но это была всего лишь плата за любовь. Или за искусство любви. Разница невелика. Рэймонд снова и снова вспоминал восхищенный и удивленный взгляд Амелии, когда она поняла, что ожерелье — настоящее и не рассыплется серебристыми тающими звездами. С каким восторгом она смотрела на Реймонда, как восхищалась его магией. Ей нравились и бабочки, и птицы. Ее глаза светились изумлением и радостью. Искренности. Вот чего никогда не хватало Реймонду. Он с хрустом надкусил яблоко. Вкус ушедшего лета. И вкус надежды, что лето вернется, и все будет хорошо. «Милорд, Амелия хочет узнать ваше мнение», — в кабинет вернулся Руфус. «Заходи, чего топчешься на пороге?» — оглянулся кот. Дверь открылась, и в кабинет вошла Амелия. Она улыбалась, ее щеки порозовели от удовольствия реймонд так нельзя начала она это так дорого вам не нравится наряд реймонд окинул оценивающим взглядом девушку темно-синее платье струилась шелковым водопадом превращая мелию в загадочную и безумно привлекательную красавицу впрочем она всегда была хороша но теперь в ней появился особый шарм налет тайны На шее Амелии блестело ожерелье из бриллиантовых цветов. Руфус уговорил меня надеть его. Она коснулась ожерелья. Платье очень красивое и необычное. Новый фасон только-только входит в моду. Мне его порекомендовала модистка. Сказала, вы будете неотразимы. Музыкальный салон виконтессы Гарен – это не зимний бал у полковника Кларка. Тут нам ничего воровать не надо, значит и внимание к вам привлекать можно. Пусть на вас все смотрят и завидуют. «Завидуют?» — переспросила Амелия, снова коснувшись ожерелья. «Разумеется, пусть завидуют мне, что я сопровождаю такую красивую девушку». Лицо Амелии залила краска. Руфус одобрительно замурчал. «Милорд, вы сказали то, что я не успел озвучить». Вы очень гармонично смотритесь вместе. Сгинь! Прошипел Бар. Руфус бывает просто несносен, но он перевел взгляд на Амелию. Девушка понимающе улыбнулась в ответ Однозначно мысленно она тоже ругала кота. Ужасно бестактное существо!